Глава двадцать первая. Бесславный поход крестоносцев в 1205 году. Как Латинская империя потерпела сокрушительное поражение в Болгарии? Весной 1205 года в Европе распространяется потрясающая весть. Непобедимая до тех пор западноевропейская рыцарская армия неожиданно разгромлена на окраине Андрианополя болгарским царем Калаяном. Латинская империя терпит сокрушительное поражение, от которого она так и не оправится. Ее первый император, Балдуин, пленен и доставлен под конвоем в столицу Великотырного. Погиб цвет франкской военной аристократии. Дворяне, рыцари, католический епископ и десятки тысяч других отважных воинов пали на поле битвы. Немецкий византолог Генрих Гальцер пишет. В этот страшный день пятого, закончилось франкское господство в Романии. Как так получилось? Ведь всего год назад эти крестоносцы с легкостью захватили Константинополь, который в течение девяти веков пережил десятки военных осад, создали Латинскую империю и контролировали большую часть территории Византии. Речь Афракии, Южной Македонии, Эпире, Фессалии, Средней Южной Греции, в Малой Азии были созданы две империи, подчиненные Латинской: Трапезундская и Никейская. Крестоносцы действительно были очень сильны, поэтому, когда они пошли войной на Болгарию, все были уверены, что с царством покончено. Но через несколько недель Западная Европа испытала шок: их рыцари пали на окраине. Андреанополя. История крестовых походов. С конца XI века Ватикан призывает западноевропейских рыцарей атаковать Ближний Восток и освободить находящийся в Иерусалиме гроб Господень от завладевших им еще в VII веке мусульман. До 1204 года было организовано три крестовых похода. Первый в конце XI века был отбит болгарами. Рыцари считали православных болгар еретиками. В 1054 году католическая и православная церкви окончательно разошлись, взаимно предав друг друга анафеме, и вели себя грубо и пренебрежительно по отношению к ним. Болгары ответили на грубость грубостью и разгромили крестоносцев. Надо уточнить, что в этом походе участвовали в основном бедные рыцари-крестоносцы со слабым вооружением. В следующих двух походах принимал участие цвет западного рыцарства. Короли, графы, бароны во главе тяжело вооруженных армий. Они дошли до Иерусалима, захватили его, создали свое королевство и построили десятки прочных крепостей. Однако в конце XII века султан Египта и Сирии Салах-ад-Дин, известный в европейских хрониках как «Саладин», отдержал безоговорочную победу над крестоносцами и вернул в 1187 году Иерусалим мусульманам. В Болгарии в эти годы, 1185-1186, два брата, Асень и Петр, восстанавливают собственное царство, избавившись от византийского господства. В 1196 В 1197 годах они были убиты в результате боярских заговоров, и на престол приходит их третий брат, Яаница маленький Иван или Иванчо. Маленький в кавычках Иванчо на самом деле был очень высоким, метр девяносто три сантиметра. Средний рост мужчины в ту эпоху метр шестьдесят пять, так что для современников он был настоящим исполином. Некоторое время он был почетным заложником в столице Византии. Там придворные дамы Константинополя дали ему прозвище – Калоян, красивый Иван, которое превратилось в личное имя Калаян. В то же время престол в Ватикане занял один из самых амбициозных пап в истории – Иннокентий III, который позже организовал четвертый крестовый поход для освобождения гроба Господня. Он также хотел взять под свою юрисдикцию христиан трех православных государств – Византии, Болгарии и русских княжеств. Поэтому Иннокентий III сначала направил четвертый крестовый поход не в арабские пустыни, а против Византии. В 1204 году крестоносцы, поддерживаемые Венецианским флотом, взяли штурмом Константинополь и несколько дней грабили православных христиан. Затем они создали так называемую «Латинскую империю» и сделали Константинополь своей столицей. Было создано единое западное, французское по устройству, государство. Возвращение гроба Господня оказалось на втором плане. Папа Инокентий III был доволен. Первый из трех православных государств было уничтожено. Его радость стала еще больше, когда он узнал, что при переговорах с посланниками царя Калаяна болгары предложили заключить унию с папством. Они сами просились под его духовную юрисдикцию с условием признать болгарскую державу, выслав корону правителю. И папа отправил не одну, а две короны для царя и царицы. Его посланник, кардинал Лев, прибыл в столицу Тырнова. На торжественной церемонии Калаян принял от Ватикана корону, жезл, боевое знамя и остальные символы государственной власти. Таким образом, болгарский правитель получил важного союзника в лице папы. Сразу после коронации Калаян написал письма венгерскому королю Имре и императору Латинской империи Балдуину, в которых объявил себя царем Болгарии, таким же правителем, как и они. Папское признание давало ему основания для этого. Венгерский король пожаловался папе Иннокентию III, что Калаян ликвидировал Сербию, венгерского союзника, и захватил венгерские области Срем и Браничева. Дальновидный папа располагал хорошей разведкой, которая доносила ему о силе болгарского правителя, и он принял сторону Калаяна. Папа написал венгерскому королю Имре, что в соответствии с ватиканскими архивами Срем и Браничева были болгарскими областями первого болгарского царства, и царь Калаян имел право взять себе отцовство в кавычках над ними. Имра также был информирован о силе болгарского царя и не осмелился в одиночку конфликтовать с ним. А первый император Латинской империи, Балдуин Фландерский, не был настолько разумен, Он ответил, что болгарская держава до недавнего времени была частью Византии и предложил Калаяну не дразнить его и признать себя его вассалом. Послать подобную депешу, чистолюбивому и здоровенному, как бы к двухметровому болгарскому царю, было, мягко говоря, недальновидно. Отказ Латинин от союза окончательно убедил Калаяна, что надо готовиться к войне. Подготовка к войне с латинянами. Уже на следующий день в Болгарии была объявлена мобилизация. За короткое время царь собрал тяжело вооруженные отряды и пехотные части и развернул военные лагеря на границе Болгарии с Латинской империей. Калаян попросил помощи и у своих старых союзников, куманов. Те мобилизовали тысячную конницу, которая выдвинулась к болгарскому военному лагерю. Латиняне пренебрежительно отнеслись к болгарским военным маневрам. Они считали невозможным свой проигрыш в открытом сражении болгарам. Они упивались победоносным маршем своей армии и чувствовали себя неуязвимыми, держались надменно с народами бывших византийских территорий. Балдуин презрительно относился к грекам, а его рыцари периодически их грабили. И тогда, Греческие аристократы во Фракии обратились к болгарскому царю и обещали признать его своим правителем, если он их избавит от латинин. Калаян принял это. Так он получил еще одного союзника против крестоносцев. В соответствии с соглашением, греки взяли на себя обязательство поднять свое население на восстание против латинин. За короткое время болгары и греки взяли несколько крупных городов Восточной Фракии. Это было несложно, поскольку основные силы крестоносцев в тот момент были в Малой Азии, преследовали остатки византийской армии. Император Балдуин был ошеломлен и, спешно мобилизовав оставшихся в Константинополе крестоносцев, отправился во Фракию, чтобы усмирить восстание. Интересно знать, с какой армией пошел Балдуин против Калаяна. Летописцы указывают только число рыцарей, в данном случае 240 крестоносцев. Каждый из них имел в среднем около 10-15 оруженосцев, которые были рядом с ним в сражении. Кроме того, рыцари сопровождали боевые отряды. Так что войско латинин составляло не менее десятка тысяч человек. Такая армия во главе с императором Балуином и пришла на окраину большого византийского города Адрианополя, Одрина. Битва при Адрианополе Городские ворота были закрыты, и на крепостных башнях развивались болгарские знамена. Латинине осадили его и начали подготовку к военным действиям. Калаен был спокоен. Кроме своей армии он рассчитывал и на верного союзника — куманов. Согласно византийскому историку Никите Ханиату, куманская кавалерия насчитывала четырнадцать тысяч всадников под предводительством Кочи. Боевая тактика рыцарей была такой — Выстроившись плотно друг к другу и ощетинившись копьями, крестоносцы яростно атаковали противника. Удары имел эффект, сравнимый с современной танковой атакой на пехотное подразделение. Рыцари были закованы с головы до пят в железные доспехи. Также были защищены броней и их лошади. Рыцари одним своим видом вселяли ужас и своей бронированной массой буквально раздавливали вражеское войско. Были у тактики рыцарей слабые стороны, о которых Калаян знал. Если по какой-либо причине атака крестоносцев будет остановлена, они превращаются в беспомощную железную массу. Доспехи тяжелые и сковывают тело, рыцарям трудно поднять свои мечи. Царь повелел вырыть на линии фронта глубокий ров и замаскировать его ветками и травой. Балдуин же приказал, чтобы никто не покидал укрепленный лагерь, который построили его войска на окраине Адрианополя. Калаян, однако, предвидел это. Он каждый день посылал куманскую конницу, чтобы та нападала и дразнила рыцарей. Когда на Пасху состоялся очередной набег язычников-куманов, Нервы графа Луи де Блуа, командовавшего основным отрядом рыцарей, не выдержали. Он отправил своих крестоносцев в погоню за куманской конницей. Та направила латинскую армаду на коварное болото на окраине Адрианополя. Тяжелые рыцари погрязли в болоте и быстро стали жертвой копий и мечей куманов. Чтобы спасти свой основной рыцарский отряд, Балдуин выдвинулся с целой армией на помощь графу. В тот же момент перед крестоносцами возникла болгарская армия, которая ждала их за замаскированным рвом. Рыцари прибегли к своей обычной тактике. Железная кавалерия выстроилась клином, ощетинилась копьями и бросилась в направлении легкой пехоты болгар. Первые ряды сразу же попали в волчьи ямы. На них упали последующие боевые ряды. Бронированная лавина, которая сметала любого противника, рассыпалась. Рыцари были беспомощны, болгары налетали со всех сторон и ударяли по крестоносцам и сопровождающим их отрядам. Раненые латини были безжалостно истреблены местным населением, которое натерпелось от крестоносцев. Чудом уцелевшие маршал Жофруа де Вилардуэн и Робер де Клари так потом описали катастрофу. «Погиб цвет рыцарства». Это была первая победа восточно-христианской армии над католиками-крестоносцами. Несколько десятилетий спустя русский князь Александр Невский повторит ее на Чудском озере. Благодаря чему Калаян победил цвет европейского рыцарства? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что он выиграл битву при Адрианополе еще за год до ее начала. Калаян обеспечил эту победу несколькими блестящими дипломатическими ходами. Во-первых, в 1204 году заключил союз с папой, нейтрализовав сторонников латинин на Западе. Во-вторых, переманил на свою сторону основное население Фракии – греков. В-третьих, привлек куманов на свою сторону и усилил свое войско их опытной конницей. Исход войны с латининами был предрешен задолго до ее объявления. Оставалось только вызвать Балдуина на битву. Калаян организовал это в момент, когда основная часть крестоносцев была в Малой Азии, и император не располагал достаточным количеством воинов. Несомненно, Калаян был не только дипломатом, но и талантливым военачальником. Можно предположить, что эти знания были приобретены в ходе его принудительного пребывания в Константинополе в качестве почетного заложника при Византийском дворе. Именно сочетание дипломата и воина позволили ему достигнуть важной победы в нужное время и в нужном месте. Поэтому неудивительно, что после Адрианополя болгарский царь одержал победы в битвах при Солонниках, Серре и Филиппополе. Он хотел сделать Болгарию европейской державой номер один, но неожиданно был убит. Впрочем, это уже тема другой главы.